Голос в лесу. В середине дня отряд остановился на привал. Пока все отдыхали, Сильвер сделал измерение по компасу. Здесь поблизости три высоких дерева. Все они расположены по прямой линии от острова скелета. Я думаю, Крестик относится вон к той впадине между ними. По этой карте и ребенок нашел бы сокровище. «Вперед, друзья мои!» «Но сначала не мешает как следует подкрепиться. На обратном пути нам придется нести тяжелый груз». Пираты уселись на траву и принялись вынимать съестные припасы. Воспоминание о Флинте так подействовало на них, что они разговаривали еле слышным шепотом и совсем не разделяли воодушевление своего предводителя. Сильвер изо всех сил старался подбодрить своих приятелей, Беззлобно подшучивал над их страхами, рисовал радужные картины обеспеченного будущего. Постепенно напряжение рассеялось, чему немало способствовало Бренди, добавленная долговязым Джоном к обеду. Однако все его усилия оказались напрасны. Едва Морган отбросил в сторону последнюю опустевшую бутылку, из рощи донесся резкий пронзительный голос. «Невидимый певец...» Затянул хорошо знакомый Джиму куплет. 15 человек на сундук мертвеца!» Пираты стали в ужасе переглядываться. Морган так испугался, что упал на землю и пополз в заросли высокой травы. «Это Флинт! Он вернулся!» Песня оборвалась так же резко, как началась, будто на середине ноты певцу зажали рот. Пираты молчали. Морган лежал, закрыв лицо руками. Один долговязый Джон не потерял присутствия духа. «Чудно ей богу! Уж не знаю, что за шутник там фальшивит!» Спокойно произнес Сильвер. «Однако я уверен, что это не покойник, а живой человек!» Под влиянием его слов пираты приободрились. Из рощи снова донесся загадочный голос. «Дарби Магро Дарби! подай мне Рому!» Заговорщики словно приросли к земле. «Это были последние слова Флинта! Последние его слова перед смертью! К ходу, ребята, он охраняет свои сокровища и после смерти!» «Дело ясное, надо удирать!» Однако Сильвер и слышать не хотел об отступлении. «На этом острове никто, кроме нас, с вами!» «Никогда не слышал о Дарби. Это чья-то шутка. Розыгрыш. Я пришел, чтобы вырыть клад. И ни человек, ни дьявол не остановит меня. Я не боялся Флинда при жизни. И черт возьми, не испугаюсь и теперь, когда он мертв. Вперед, ребята! Наши деньги совсем рядом!» Однако его слова не вернули заговорщикам мужества. Помолчи, Джон! Не оскорбляй привидение!» «Блин, ты после смерти опасен! Я же тебя предупреждал, Джон!» Остальные были настолько напуганы, что не смогли произнести ни слова. На всякий случай пираты подобрались поближе к Сильверу. Долговязый Джон некоторое время собирался с мыслями, лихорадочно пытаясь подобрать объяснение происходящему. Скоро лицо его прояснилось. «Все это замечательно! Флинт — привидение, которое охраняет сокровища!» «Меня смущает одно. Мы все слышали эхо. Скажите, кто-нибудь видел, чтобы у привидений была тень? Если нет тени, значит, не может быть и эхо!» Джордж Мэри вздохнул с облегчением. «Это верно! Ну и башка же у тебя на плечах, Джон!» Все в порядке, ребята! Это не Флинт! Голос был похож на как бишь его на голос. Клянусь дьяволом! Это был голос Бена Гана! проревел Сильвер. Правильно! Воскликнул Морган, поднимая с земли. Это был голос Бена Гана. А какая разница? бенган покойник и Флинт покойник. Плевать на Бена Гана. «Живой он или мертвый, не все ли равно? Он нам ничего не сделает. У него против Флинта кишка танка. От недавнего суеверного ужаса пиратов не осталось и следа. Через несколько минут они, как ни в чем не бывало, болтали друг с другом и только прислушивались, не слышно ли странного голоса. По команде Сильвера они взвалили на плечи инструменты и бодро двинулись дальше. Впереди шагал Мэри, держа в руке компас. Одного Дика не удалось успокоить словами. Он действительно был серьезно болен. От жары, утомления и страха лихорадка стала быстро усиливаться. Дик отставал, просил товарищей подождать его, но больного никто не слушал. Первое высокое дерево, к которому подошли заговорщики, после проверки по карте и компасу было отвергнуто Сильвером. То же случилось и со вторым. Третья сосна вздымалась над землей почти на 60 метров. Это был великан растительного мира в несколько обхватов толщиной. «Я чувствую, они рядом, наши денежки!» Широко улыбаясь, твердил Сильвер. «Давайте, ребята, не подкачайте! Переройте здесь все!» При мысли о деньгах все страхи бандитов растаяли, как дым. Вспыхнули жадностью глаза, шаги стали торопливее и тверже. Пираты думали об одном — о богатстве, ожидающем их, обеспеченной, роскошной и расточительной жизни. Сильвер начал отставать от товарищей. Мухи садились на его потное, разгоряченное лицо. Он ругался, как сумасшедший, яростно дергал за веревку и с ненавистью поглядывал на Джима. Долговязый Джон больше не старался скрывать свои истинные намерения. «Ну погодите, негодяи!» – шипел он вслед своим приятелям. «Захватим сокровища, найдем Испаньолу, перенесем туда деньги, а потом я вас напою как сапожников, а ночью перережу всем глотки и уйду в океан». «За мной!» — крикнул Мэрри, когда маленький отряд спустился во впадину между холмами, обозначенную на карте красным крестиком. Пираты побежали вперед. Однако метров через пять внезапно остановились и подняли громкий крик. Сильвер поскакал к ним на своей деревяшке. Джим с трудом поспевал за ним. Когда оба добежали до Мэрри, Джим сразу понял причину разочарования искателей сокровищ. Перед ними открылась большая яма, вырытая, очевидно, давно, так как края у нее уже обвалились, а на дне росла трава. Там же виднелась рукоятка заступа и несколько досок от ящиков, на одной из которых была выжжена надпись Морш, название судна, принадлежавшего Флинту. Сильвер и его приспешники опоздали. Кто-то нашел и похитил сокровища раньше их.